Совсем легли на бок, без сомнения, так же, как владельцы их. Чистоколы плетень во дворе были совсем разрушены, я видел сам, как кухарка выдергивала из него палки для затопки печи, тогда как ей нужно было сделать только два шага лишних, чтобы достать тут же наваленного хворста. Я с грустью подъехал к крыльцу,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 В жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругой, провождавшей его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи тогда, когда видим перед собою того человека, которого всегда знали здоровым, без ноги. Во всем видно было отсутствие заботливой пульхерии ванны. За столом подали один нож без колодочки.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 Он слушал с той же улыбкою, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не разбродились, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею, вместо того, чтобы подносить к рту, подносил к носу. Вилку свою, вместо того, чтобы вонзить в кусок цыпленка, он тыкал в графин, И тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил, что это так долго не несут кушанья. Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том и спал, свесивший голову на скамью.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 Кой покойный и вдруг брызнул слезами, рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась, соус залил его всего. Он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку и слезы, как ручей. как немолчно точащий фонтан, лились, лились левмя на застилавшую его салфетку. «Боже!» Думал я, глядя на него, пять лет всеистреблящего времени. Старик, уже бесчувственный, старик, Которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала Ни одно сильное ощущение души, Которого вся жизнь, казалось, состояла Только из сидения на высоком стуле, Из едения сушеных рыбок и груш, Из добродушных рассказов. И такая долгая, Такая жаркая печаль Тоже сильнее над нами страсть или привычка или все сильные порывы весь биход наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста и потому одному только кажутся глубокие сокрушительные что бы ни было но в это время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 И плач детяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, На которые обыкновенно так щедро старички, Представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы,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 и солнце сияло. Он на минуту задумался. Лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес. «От Пульхерия Ивановна зовет меня». Вам без сомнения когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдимы объясняют так, что душа стосковалась за человеком,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 возле пульхерии Ивановны. Вот все, что произнес он перед своей кончиной. Желания его исполнили и похоронили возле церкви, близ могилы пульхерии Ивановны. Костей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество.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 Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время все куры и яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе. Мужики распьянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно своей опекою,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 Гвоздь, прочищать трубку И вообще все то, что не превышает всем оптом своим Цены одного рубля